Из позднейших стойков следовало бы упомянуть еще о многих, ставших знаменитыми. Так, например, более выдающимся в науке, чем Клеант, был его ученик Хризип из Сицилии, родившийся в первом году 125-й Олимпиады, 280-й год до Рождества Христова, который точно так же жил в Афинах и больше всех сделал для многосторонней разработки и распространения стоической философии. Более всего принесли ему славу его логика и диалектика, Так что говорили, если бы боги пользовались диалектикой, то они не употребляли бы никакой другой, кроме созданной хризипом. Вызывала также удивление его писательская трудоспособность. Число его произведений, по сообщению Диогена Лаэрция, равнялось 750. По поводу этого о нем рассказывают, что он ежедневно писал по 500 строк. Но тот способ, каким он сочинял свои произведения, значительно уменьшает удивление, вызываемое в нас этим «многописанием», Ибо мы убеждаемся, что большая часть написанных им произведений была отчасти компиляцией, отчасти повторением уже сказанного им в других произведениях. Он часто писал об одном и том же предмете. Все, что ему приходило в голову, он переносил на бумагу. Натаскивал массу свидетельств и цитировал чужие произведения, так что он иногда списывал почти целые книги, и кто-то сказал о нем, что если у него отнять все, что принадлежит другим, то окажется, что ему принадлежит только чистая бумага, на которой он пишет. Так плохо дело, разумеется, не обстоит как мы можем убедиться из всех стоических цитат, в которых Хризип занимает первое место и приводится преимущественно его определение и объяснение. Ни одно из его произведений, обширный список которых приводится Диогеном Лаэрцием, не дошло до нас. Нам, однако, достоверно известно, что он с особенной тщательностью разрабатывал стоическую логику. Если приходится жалеть, что до нас не дошли некоторые из его лучших произведений, то мы, может быть, должны считать счастьем то обстоятельство, что не сохранились все его произведения. Если бы поэтому нам приходилось сделать выбор между сохранением всех его произведений и несохранением ни одного из них, нам было бы нелегко принять какое-либо решение. Он умер в 143-й Олимпиаде, 212 год до Рождества Христова. Позже... Выдавался диаген из Селевкии, города в Вавилонии, у которого, как нам сообщают, знаменитые представители Академии Карнеат учился диалектике, и который замечателен также и тем, что во втором году 156 Олимпиады 156 год до Рождества Христова в эпоху Катона Старшего Он вместе с упомянутым Корнеадом и перипатетическим мыслителем Криталаем был отправлен в Рим в качестве афинского посла. Это посольство начало в самом Риме знакомить римлян с греческой философией, диалектикой и красноречием, так как эти философы выступали там с лекциями и речами. Известен далее Панетий, как учитель Цицерона. Исследуя его произведения, последний написал свои книги об обязанностях. Наконец, следует упомянуть о Поседонии, столь же знаменитом учителе, который тоже жил долго в Риме в эпоху Цицерона. Позднее мы видим, что стоическая философия переходит также и к римлянам, то есть становится философией многих римлян. Причем, однако, эта философия как наука ничего не выиграла от этого обстоятельства. Напротив, собственно спекулятивные интересы совершенно исчезли, как, например, у Сенеки и у позднейших стоиков У Эпиктета и Антонина истоическая философия получила более риторический и назидательный характер. Эта философия также мало должна получить место в истории философии, как наши проповеди. Эпиктет, родом из Гиерополя, города во Фригии, жил в конце первого века нашего летоисчисления. Он был сначала рабом Епафродита, который затем отпустил его на свободу, после чего он отправился в Рим. Когда Домициан изгнал из Рима философов, отравителей и математиков, в 94 году после Рождества Христова, Эпиктет отправился в Эпирский город Никополь, и занялся там публичным преподаванием. Из его лекций Ариан составил пространные диссертационес эпиктетае, которыми мы еще обладаем, и компендий стоицизма от императора Марка Аврелия Антонина, который в 1600 В 61-1669 годах после Рождества Христова правил вместе с Луцием Аврелием Антонином, а затем в 169-180 годах правил единолично и вел войну с маркоманами, у нас еще сохранились его мысли в 12 книгах, в которых он ведет разговор, все время с самим собою. Но эти размышления не носят спекулятивного характера, а представляют собою поучение. Так, например, одно размышление поучает, что человек должен развивать в себе добродетели. За исключением вышеназванных у нас не осталось от древних стоиков никаких оригинальных произведений. Наши источники, из которых мы черпаем свои сведения о предшествующих философских учениях, прерываются, не доходя до стоицизма. Однако источники, из которых мы можем почерпнуть сведения о стоической философии, очень известны. Это Цицерон, который сам был стоиком, однако очень трудно отличить в его изложении, например, Принцип стоической морали от принципа перипатетической морали. И в особенности секст-эмпирик, изложение которого больше касается теоретической стороны и в философском отношении интересно, ибо скептицизм полемизировал главным образом со стоицизмом. Но следует привлекать к рассмотрению также и Сенеку, Антонина, Ариана, руководства Эпиктета и Диогена Лаэрция. Что же касается философии самих стоиков, то они более определенно, чем предшествующие философы, делили ее на те три части, о которых мы уже упомянули выше, и на которые, в общем... Философия всегда будет делиться. Они различали, во-первых, логику, во-вторых, физику или философию природы, и, в-третьих, этику, философию духа, преимущественно с практической стороны. Но в содержании этой философии мало оригинального, творческого.